Глава двенадцатая. На сцену нельзя. У черного хода стояла мадам Дерев. Ее щеки, намазанные румянами, поблескивали от пота. Где моя сестра, певица в золотом платье? Дерев сжала губы. Увы, дорогуша, я не знаю. Пожалуй, этот вопрос тебе лучше задать Метрдотелю. Его кабинет вон там. Она указала на дверь за баром. Тут сцена неожиданно ушла у меня из-под ног и скрылась за кулисами, украшенными снизу кисточками, и я упала, больно ударившись об пол салона. Дерев рассмеялась, а я со стоном поднялась. Я скользнула в дверь за баром и скрылась в темном коридоре, полном еще множества закрытых дверей, и никто меня не остановил. Где-то на середине я заметила, что одна из дверей приоткрыта, а изнутри пробивается свет. Я бесшумно приблизилась к комнате и заглянула внутрь. Рубин, семинар которая участвовала в игре, лежала на столе, раскинув худенькие веснушчатые руки. Её алые волосы рассыпались по столешнице. К ней подошла Ирса и поставила рядом с ухом девушки свою чайную чашку. В ней точно водоворот кружило молоко. Ирса достала из кожаного портфеля с хирургическими инструментами длинный нож. Нагрела кончик лезвия над синеватым огоньком свечи, что-то бормоча себе под нос. Потом с отрешенной беспечностью подняла нож, оттянула бледную кожу под глазом рубин и вонзила лезвие прямо в глазное яблоко. Тело рубин содрогнулось, а я крепко зажмурилась. Звякнули инструменты, а следом послышались протяжный стон, щелчок, плеск. Решив, что всё, должно быть, уже закончилось, я подняла взгляд и прикусила щеку, чтобы сдержать крик. Ирса держала глаз рубин, извлечённый из глазницы, над своей чайной чашкой. Белая жидкость, а теперь стало очевидно, что никакое это не ни молоко, закружила еще быстрее и потянула свои щупальце вверх. Ирса хлопнула по нему и опустила глаз в жидкость, а потом вынула. Теперь он, еще недавно живой и целый, походил на бракованную поделку из гончарной мастерской, и казалось, что стоит только Ирсе разок его уронить, он расколется надвое. Он словно стал фарфоровым. Если так Рубин наказали за ту игру, то я в этом виновата. «Боже мой», — сказала я, кажется, вслух, и тут же зажала себе рот кулаком. Ирса что-то негромко сказала кому-то. Послышались шаги, кто-то направился к двери. Я шатнулась от нее со всех ног, кинулась дальше по коридору, не разбирая дороги, лишь бы спастись. Следующая дверь оказалась не заперта. Я захлопнула ее, вбежав в комнату. Меня всю трясло. В этой самой комнате горел камин, и огонь освещал огромную стеклянную витрину с самыми разнообразными диковинками — Я подошла к ней поближе и почувствовала, как вибрирует стекло. Это же артефакты. На самой верхней полке стояло потускневшее зеркальце овальной формы, которым обмахивалась дерев во время званого вечера. Кто-то резко захлопнул книгу у меня за спиной. Я обернулась. В дальнем конце комнаты за столом, уставленным стеклянными сосудами и пустыми и полными блестящего фиолетового содержимого, Сидел Аластер. По центру стояла его высокая чернильница с пробкой в виде волчьей головы. «Ходить в мой кабинет запрещено. Кто тебя сюда пустил?» Язык отказывался мне повиноваться. «Ты же та самая горничная, которую привел Кор», продолжал Аластер. «У тебя еще сестра есть». Упоминание о Зосе тут же привлекло мое внимание. Ее зовут Зося. Ее превратили в птицу, посадили в клетку и где-то прячут», — выпалила я. «Я... я должна ее отыскать». Не успел Миттердотель ответить, как в комнату ворвались Сидо и Сазера и устремили на меня свои уцелевшие глаза. Я натужно вздохнула. Наверное, Ирса их наказала также, как Рубин. А мгновенно помрачнел. Что стряслось? Эта девчонка видела, как Ирса использует свой артефакт. — доложил один из близнецов, пока второй взирал на меня. «Ждите снаружи», — приказал Миттердотель, и близнецы тут же вышли. Когда дверь за ними захлопнулась, он кивнул на кресло в углу. «Садись». Это было последним, чего мне сейчас хотелось. Чтобы вы мне глаз выкололи. «Не знаю, что ты там видела, но готов пообещать. Такого с тобой не случится. Садись, а потом я отведу тебя к сестре. «Что-то тут не так. Отведите прямо сейчас». Что-то ударило меня по ногам, и я оказалась в кожаном кресле. Руки прилипли к деревянным поручням, точно кто-то сжал их цепкими пальцами. Я не могла пошевелиться. Ножки кресла заскрипели по полу, и вот я уже оказалась напротив Аластера. Он взял свою чернильницу, откупорил и наполнил один из стеклянных пузырьков. Точно из такого же брали чернила мы с Зосей, когда подписывали контракты. Фиолетовая жидкость заструилась в сосуд, подобно бесконечному чаю из наперстка рубин. Должно быть, его чернильница с головой волка — тоже артефакт. Его артефакт. Наполнив пузырек, Аластер достал из ящика стола записную книжку в кожаной обложке, исписанной фиолетовыми чернилами. Среди этих записей виднелся золотистый штамп с текстом Сьюситэдессюминия Общество семинаров я о таком слышала впервые что это за книга он взглянул на меня ты про мой бесконечный грозбух это своего рода волшебная картотека он начал листать страницы напомнив мне Хиласа перемешивающего свою колоду карт но колода в какой-то момент закончилась а грозбух оказался бесконечным Точно Ластер решил пролистать разом сотню книг, лежавших друг на дружке. Каждая страница была испещрена фиолетовыми записями. Где-то через минуту он остановил взгляд на каком-то абзаце посреди одной из страниц. Раскрыв грозбух пошире, он окунул руку в страницу чуть ли не по самой локоть и стал что-то искать. Потом достал лист плотной бумаги с фиолетовой подписью в самом низу. «Мой контракт». Это моё изобретение», — мрачно сообщил он. «Надо же как-то обезвреживать магию». Он вдруг осекся и сжал зубы так, что острее проступили скулы. Я сглотнула, когда он достал второй, неподписанный контракт и положил его рядом с моим. Выглядели они одинаково, пока Ластер не провёл пальцем по неподписанному документу и не остановился у мелко напечатанной строки на вердоньерском в самом конце. Я перевела взгляд со своего контракта на новый. Судя по всему, метардотель нашел различия в двух документах. Как только новый работник подписывает контракт и переступает порог отеля, он забывает о том, что было прежде. Если в контракте для работников и впрямь был такой пункт, то Кор прав. Этот документ действительно в корне отличается от гостевого, подписанного мной. Вот только фраза «забывает о том, что было прежде» Слишком уж всеобъемлюще. Получается, Зося лишится не только воспоминаний о доме. Я прокрутила в памяти все, что мы обсуждали утром до прошлого званого вечера. Она ни разу не упомянула обезье или маман. Не коснулась мешочка с мамиными вещами, но меня по-прежнему помнила. Потому что я-то не канула в прошлое, а осталась в настоящем. Мы ведь с ней вместе переступили порог отеля. В дюрке я потребовала укора, чтобы он поклялся своей мамой, что даст мне работу. Но он не смог. Сказал, что не помнит ее. Я решила, что это потому, что она умерла, и даже представить не могла, что воспоминания они попросту забрали. А Ластер убрал неподписанный контракт для работника в Гросбух. Потом взял ручку и обмакнул в фиолетовые чернила. Сердце у меня ёкнуло. «Что вы? Видимо, ты вместо рабочего подписала гостевой контракт. Но это уже не имеет значения». Я сперва не поняла, к чему он клонит, но тут Аластер стал исправлять мой контракт. Он добавил шесть фиолетовых строк, от которых меня замутило. Нужно было бежать отсюда. Я подскочила и кинулась к двери, но там меня встретили два мускулистых тела. Близнецы. Они ждали своего часа. «Держите ее, приказал Ластер, и мои плечи сдавило словно стальными когтями. Такова была волшебная сила близнецов. Они держали меня так крепко, что мне было не шевельнуться. Аластер приподнял мой подбородок, заставив взглянуть в свои льдистые глаза. «Вторгаться туда, куда вход воспрещен, значит нарушать правила, установленные мной ради безопасности этого места», — произнес он. Его лицо приняло выражение, которое мне расшифровать не удалось. «Мне придется понизить тебя в статусе. Выбора нет». У меня перехватило дыхание. Аластер выпустил мой подбородок. На этот раз обе руки у него были целыми и невредимыми. Десять длинных изящных пальцев. Кожа не изуродована, как на инструктаже. Наверное, мне тогда показалось. Он взял мой исправленный контракт. Свежие чернила еще поблескивали. «Обещаю, будет не больно. А после ты ничего и не вспомнишь». «Нет». Я попыталась вырваться, когда он второй рукой приложил к моей ключице свою чернильницу с волчьей головой, как дыре в серебряный коготь к Зосе. Чары загудели у меня в голове, и удушающие обвелись вокруг шеи, а перед моими глазами жарко вспыхнули шесть строк, а следом впитались в бумагу. После понижения ты всё забудешь. Забудешь свой дом, забудешь свое положение, забудешь своих друзей, забудешь свою сестру, забудешь свое имя.